Московский завод шампанского На созданном в дни войны московском заводе шампанских вин начался, как говорят, виноделы массовый тираж шампанского. Молодые вина, выдержанные здесь в течение двух лет, разливаются в бутылке для брожения и дальнейшей обработки. В нынешнем году Московский завод шампанских вин выпускает в продажу советское шампанское, изготовленное из вин абрау дюрсо и Тбилиси. Вечерняя Москва. Жеглов появился так же неожиданно, как исчез, и теперь задумчиво смотрел на меня, и я видел, что его томит желание дать мне какое-то неотложное поручение. И чтоб упредить его, я твердо сказал «Все, я ухожу». «Позвольте полюбопытствовать, куда?» — заострился Жеглов. «Домой переодеваться. Сегодня вечер», — напомнил я ему. «А, чего это я запамятовал?» — Жеглов секунду размышлял, потом махнул рукой. «Слушай, а ведь это идея. Повеселимся сегодня. Нам ведь тоже роздых, как лошадям, полагается. Не запалить бы мне вас». «Да, наверное», — сказал я осторожно, поскольку меня одолевала секретная мыслишка провести с Варей время отдельно от Жиглова. Очень уж я оказался самому себе невзрачным на его фоне. «Значит-то — повелел Жиглов, не обращая внимания на мою осторожность. «Будешь дома?» Возьми там пару банок мясных консервов и плитку шоколаду, а я тут сгоношу, чего то насчет святой водицы. — А ты переодеваться не будешь? — спросил я. — Чего мне переодеваться? — захохотал Жиглов, полыхнув зубами. — Я как диаген все свое при себе имею. У меня был час на сбор, и весь этот час я добросовестно трудился. Наверное, ни разу в жизни я так долго не собирался. До красна раскаленным утюгом через мокрую тряпку я отпарил синие бриджи и парадный китель так, что одежда резалась на складках. Потом разложил мундир на стуле, достал новенькие рантовые сапоги и полировал их до дымного блеска. Отправился в ванную и тщательно побрился, волосы расчесал на косой пробор. Пришил новый подворотничок. Уселся на стуле против всего этого богатства и великолепия и задумался. На правой стороне мундира зияли три дыры, проверченные Жегловым. Я сам себя уговаривал, что теперь мне уже хода назад нет, и я должен, просто у меня другого выхода нет, я должен теперь надеть свои ордена. Хотя самому себе поклялся, что не покажусь с ними в море до тех пор, пока сам не раскрою какое-нибудь серьезное дело» и, как говорят спортсмены, подтвержу свою квалификацию. Но нельзя же идти на вечер с дырками на груди, это просто уставом запрещается. И главное, что до раскрытия собственного дела еще ух, как далеко авария будет на вечере сегодня. Вот так я поборолся немного сам с собой, и эта борьба была с самого начала игрой в поддавки, как если бы я сам с собой играл в шахматы, заранее решив выиграть белыми. Я решительно встал и пробуравил шильцем еще дырку справа и две дырки слева. Полез в чемодан и достал оттуда увесистый фланелевый сверточек. Развернул его и разложил на столе свои награды. Принес из кухни кружку воды и зубной порошок. Потер немного, так, чтобы высветлились, но не сияли, как новенькие пятаки. Потом, не спеша, я делал это с удовольствием, поскольку знал, что эти знаки должны удостоверить что я не по тылам оттирался четыре года, а был на фронте, неторопливо привентил справа оба ордена Отечественной войны. Звездочки, гвардейский знак. А налево пришпилил орден Красного Знамени, все семь медалей, польский крест, виртути милитри и бронзовую медаль за храбрость. Накинул на себя мундир, застегнулся до ворота, продел под погон портупею, посмотрел в зеркало и остался жутко с собой доволен. В гардеробе клуба Тараскин и Гриша 6 на 9 о чем-то сговаривались с ребятами из Мамыкинской бригады. Увидел меня Гриша и закричал. Ага, Вот Шарап пришел! Мы его сейчас туда направим! Иди сюда, Володя!» «Сейчас!» Я сдал шинели фурашку фуражку в гардероб, подошел к ним и, шутя, козырнул. «Для прохождения службы прибыл!» Тараскин смотрел на меня, как будто его заморозили, потом сказал медленно. «Ну ты даешь, Шарапов!» «Вот это иконостасик!» — сказал восхищенно Гриша. «Да ты не красней!» — хлопнул меня по плечу Мамыкин. «Чай свои, не чужие!» «Да это я от удовольствия!» — пробормотал я смущенно. «Тихарь же ты, Шарапов!» — мотал сокрушенно головой Тараскин. «Хоть бы словечко сказал!» «А что я тебе должен был говорить?» — спросил я растерянно. «Шарапов!» я тебе заметку в нашу многотиражку напишу пообещал гриша да бросьте вы в самом деле и в это время появился жеглов он меня в первый момент по моему не узнал даже и собирался пробежать мимо и только поравнявшись заложил вдруг крутой вираж присмотрелся внимательно оценил и сказал мамыкину учись каких орлов надо воспитывать не то что твои задохлики даже мамыкинские задохлики Стоявшие тут же рассмеялись, и я сам был уже не рад, что стал предметом всеобщего обсуждения и рассмотрения. А Жеглов, одобрительно похлопывая меня по спине, сказал, «Вот когда за работу в муре тебе столько же нацепит сможешь сказать, что жизнь прожил не зря, и не будет тебя жечь позор за бесцельно прожитые годы». Ребята гурьбой отправились в зал, а я стал прохаживаться в вестибюле. Подходили знакомые и неизвестные мне сотрудники, многие с женами, все принаряженные, праздничные, торжественно взволнованные. Прошагал мимо начальник отдела Свирский в черном штатском костюме, на лацкане которого золотом отливал знак «Заслуженный работник НКВД» в красивом галстуке. Около меня он на минуту задержался, окинул взглядом с головы до ног, одобрительно хмыкнул. «Молодец, Шарапов. Сразу военную выправку видать. Не то, что наши тюхи. За ремень два кулака засунуть можно. Он закурил Беломорину, выпустил длинную струю дыма, спросил. — Ну, как тебе служится, друг? — Ничего, товарищ подполковник, стараюсь. Хотя толку пока от меня мало. Пока мало. Потом будет много. — А Жеглов тебя хвалит. И, не докончив, ушел. Наверху в вое играл духовой оркестр. Помаленьку в гардеробе стали пригашивать огни, а в Варе все не было. Я сбежал по лестнице к входным дверям, вышел на улицу и стал дожидаться ее под дождем. И тут Варя появилась из дверей троллейбуса. И пока она шла мне навстречу, я вспомнил, как провожал ее взглядом у дверей родильного дома, куда она несла найденного в то утро мальчишку. И казалось мне, что было это все незапамятно давно. А времени и месяца не простучало, и молнией пронеслась мысль о том, что мальчонка подкидыш и впрямь принес мне счастье. И было бы хорошо, как бы Варя согласилась найти его в детдоме, куда его отправили на жительство, его усыновить. Ах, как бы это было хорошо, как справедливо вернуть ему счастье, которое он, маленький, бессмысленный и добрый, подарил мне». Огромное счастье, которого, я уверен, нам с избытком хватило бы троим на всю жизнь. Аваря, тоненькая, высокая, бесконечно прекрасная, все шла мне навстречу. И я стоял под дождем, который катился по лицу прохладными струйками, и от волнения я слизывал эти холодные пресноватые капли языком. Дождевая пыль искрами легла на ее волосы, выбившиеся из-под косынки, и я готов был закричать на всю улицу о том, что я ее люблю, что невыносимо хочу, чтобы завтра мы с ней пошли в ЗАГС и сразу же расписались и усыновили на счастье брошенного мальчишку и чтобы у нас было своих пять сыновей, и что я хочу прожить с ней множество лет, например, тридцать, и дожить до тех сказочных времен, когда совсем никому не будет нужна моя сегодняшняя работа ибо людям нечего и некого будет бояться кроме своих чувств и еще я хотел сказать ей что без нее у меня ничего этого не получится но не сказал ничего а только растерянно и счастливо улыбался пока варя раскрывала надо мной свой зонтик и прижимала меня ближе к себе чтобы я окончательно не вымок мне же хотелось рассказать ей об. Эре Милосердия, которая начинается сейчас, сегодня, и жить в ней доведется нашему счастливому подкидышу Найденышу и остальным пяти сыновьям. Но Варя ведь еще не знала, что мы усыновим Найденыша, и у нас будет своих пять сыновей, и она не слыхала в глухом полусне смертельной усталости рассказа о прекрасной, занимающейся паре, имя которой — Эра Милосердия. Поэтому она весело и удивленно тормошила меня, гладила по лицу и говорила «Володенька, да ты настоящий герой, и какой ты сегодня красивый, я буду тобой хвастаться перед девчонками. Володенька!» Мы вошли в зал, когда люстру на потолке уже погасили, и с трибуны негромко, размеренными фразами говорил начальник управления. Каждую фразу он отделял взмахом руки, коротким и энергичным словно призывал нас запомнить ее в особенности. От его золотых генеральских погон прыгали светлые зайчики на длинный транспарант, растянутый над всей сценой. Да здравствует двадцать восьмая годовщина Великой Октябрьской социалистической революции. Мне нравилось, что он не доклад нам бубнил, а вроде бы не спеша и обстоятельно разговаривал с нами всеми и старался, чтобы до каждого дошло в отдельности. «Никогда перед нами, товарищи нарком-внудельцы, не стояла более серьезной и ответственной задачи», — говорил генерал. «Год прошел после решения МГК ВКПБ и приказа наркома об усилении борьбы с уголовной преступностью. Многого мы уже добились, но оперативная обстановка в городе все еще весьма напряженная, и каждый гражданин вправе нас спросить, как же так, дорогие товарищи, мы Гитлеру шею свернули?» Мировой фашизм уничтожили, вынесли на своих плечах неслыханную войну, а пойти погулять вечером в Останкинский парк рискованно и ночью ходить через крестовский мост небезопасно. Он поднял вверх руки, будто сам и спрашивал нас об этом и просил объяснить, почему мы дошли до жизни такой. А ведь люди помнят, что перед войной в Москве уже было практически спокойно. Немалыми усилиями, но своего мы тогда добились. Большинство опасных жуликов переловили, выявили и позакрывали все малины, пересажали особо злостных, не желающих завязывать с прибыльным ремеслом барык перекупщиков Мы официально и абсолютно справедливо объявили об уничтожении в стране организованной преступности. Он преподнес нам этот факт коротким взмахом, как на ладони. Но в 41 когда на фронт ушла большая часть сотрудников, можно уверенно сказать, золотой фонд московской милиции, когда все внимание, все силы, все материальные и людские ресурсы нашей страны были сосредоточены на организации отпора немецко-фашистским оккупантам, здесь у нас зашевелился уголовный элемент. Еще Владимир Ильич Ленин указывал, что уголовник и спекулянт первые пособники контрреволюции. Пока наш народ, истекая кровью, защищал великие социалистические завоевания, нашу отчизну, здесь зашевелились, проросли воровские недобитки, организовались и срослись в шайки и банды, появились малины, расцвели на народной нищете барыги, спекулянты, как пауки стали пухнуть на общем горе. Они радовались, что от голода и бедности любая вещь, любой кусок опять превратились в доходный воровской товар. Генерал отмахнулся рукой так, будто ударом своим сшибал головы всем этим тарантулам, и голос его грозно поднялся. И сейчас, когда самая страшная в человеческой памяти война позади, еще шевелится это болото. Преступники пользуются тем, что для полного и окончательного искоренения их временно не хватает людей, кадров. Многие опытнейшие сыщики полегли на фронтах войны. Новых специалистов пока еще недостаточно. И поэтому мы огромные надежды возлагаем на пополнение, поступающее к нам из рядов вчерашних воинов-фронтовиков. Мы надеемся на их бесстрашие, самоотверженность, высокую воинскую дисциплину, фронтовую смекалку и армейскую наблюдательность. Варя подтолкнула меня в бок. — Это он о тебе говорит. — Товарищи фронтовики, обстановка не позволяет обстоятельно и не спеша преподать вам курс юридических и разыскных наук. Вы должны учиться сразу же, активно включаясь в работу. Беря пример с таких наших работников, как майор Любушкин, капитан Жеголов, майор федосеев капитан мамыкин майор мурашка капитан сапегин вам лучше чем кому либо известен армейский принцип делай как я и если вы сможете делать еще лучше вы обретете благодарность и признание миллионов московских тружеников которые вправе от нас потребовать полного уничтожения уголовной нечисти в нашем прекрасном социалистическом городе. Начальнику управления дружно и охотно хлопали. Потом объявили приказы о поощрениях и награждениях, и торжественная часть закончилась. Зажегся свет, и мы вышли в вестибюль. Оглушительно загремел духовой оркестр, закружились пары танцующих, К нам подошел радостно улыбающийся Жеглов. «Слышал, Шарапов? Высокую оценку руководства. Давай, бери пример!» Варя улыбнулась и невинно, глядя на него, сказала. «А мне показалось, что генерал как раз больше внимания уделил Шарапову, в смысле оценки заслуг перед Родиной». Жиглов посмотрел на нее снисходительно и засмеялся. «Ладно, ядовитничать!» «Недаром я читал где-то, что «варвара» по-латыни или по-гречески точно не помню. «Значит, злобная. Ты на ней, шарапов, не женись. Загрызет она тебя. Ты человек мягкий, безответственный. А на ух...» «Это точно!» — кивнул Варя. «Знаешь, Жиглов, я, когда с тобой разговариваю, то чувствую, как у меня во рту растет еще три ряда зубов, и все на тебя!» И смотрел я на них обоих с удовольствием потому что они хоть и ретиво припирались, но весело, без сердца. Жеглов в конце концов махнул рукой. «Тебя, Варвара, не переговоришь. Идемте. Я вас приглашаю на товарищеский ужин». И Шарапов пока регалии и примерял, не забыл про жратву? «Нет, не забыл. В кармане у меня. Шинели. Давай чеши за харчами, а я Варвару твою пока постерегу. Да не бойся, иди, не откушу я от нее». Подошли Тараскин с Пасюком, и Коля, заглядывая Жиглову в глаза, просительно сказал, что-то чешется за ушком, не послать ли за чекушкой? — Ох, Бисов хлопец, — хохотнул Пасюк, — "Тильк бы ему про прогорилку. — Ну да, тебе-то она только в компрессах нужна, — огрызнулся Коля. — Я же для общего веселья. Появился Копырин. Он чинно шел под руку с женой. Тощие, еще не старые женщины, очень ярко одетые и все время вертевшие по сторонам головой. Копырин важно сказал ей. — Здоровайся, Екатерина с сотрудниками. Это руководитель наш, Глеб Егорыч Жиглов, Выдающий человек. Проворно, крутя маленькой костистой головкой, жена Копырина с нами всеми поручкалась, всовывая нам в руку свою узкую, как совок, прохладную ладошку, Выдающий человек Глеб Егорыч не произвел на нее впечатления, а пялилась она главным образом на мои ордена. Видимо, полагая, что Копырин по своей обычной безалаберности все перепутал и толком не знает, кто у него начальник, и уж, конечно, им не мог быть Жеглов в его защитной штопанной гимнастерке рядом со мной, в парадном мундире при всех регалиях. И все мы, в том числе и Варя, Оказывали ей всяческие знаки внимания и уважения, для того, чтобы сделать приятное копырину, который млел от безусловного успеха своей супружницы в глазах товарищей. В буфете всем давали бесплатный чай, по два бутерброда с сыром и сухой колбасой и по три соевые конфеты «Кавказ». Но многие притащили из дома свои харчи вино и устраивались компаниями у столиков. — Нам всем толпиться здесь нелепо, — сказал Жеглов. — Пусть Тараскин с Пасюком пока займут стол, а мы сходим потанцуем. Я был уверен, что за четыре года совсем разучился танцевать, поскольку и до войны не бог весть, какой танцор был. Но Варя потащила меня за собой, и я сам не понимал, то ли в ногах тоже какая-то память живет, то ли Варя меня так уверенно вела, а, может быть, летел я на крыльях радости, Но танцевал я легко, и от того, что в руках моих была варя, и глаза ее светили перед моим лицом, совсем исчез в водопаде обрушившегося на меня счастье. Духовой оркестр, который Коля Тараскин неуважительно называл пневматикой, старался не отставать от моды и играл последний крик, блюзы и свинги. Но мне это было все равно». Кроме выученных еще в техникуме танго и фокстрота, я не умел танцевать ничего. А Тараскин объяснял, что он еще умеет танцевать линду, но она считается чуть ли не неприличным танцем, и он на всякий случай воздержится. Потом оркестр сделал перерыв, и на эстраду вышел Боря Шилов, лейтенант из комендантского взвода. Он очень здорово играл на аккордеоне «Хонор», и когда он разогнал на басах русскую, в круг вступил Жиглов. Ах, как прекрасно он плясал! Мускулистый, весь натянутый, как струна, шел Жиглов неспешно по кругу, и когда он, постепенно убыстряя шаг, раскидывал в стороны руки широко, легко и радостно, все девушки одновременно тихо вздыхали. Они знали, что он их всех может обнять крепко и ласково а он, подчиняясь ритму пляски, все быстрее и быстрее перебирал своими блестящими сапожками, и дробь они стучали, как армейский барабанщик Зорю, и ударил в присядку. И, опускаясь почти до самого пола, он одновременно хлопал по паркету ладонями и взмывал в прыжке вверх, словно доски подкидывали его цирковой сеткой трамплином. «Ах!» — выкрикивал Жиглов сверкая зубами на смуглом лице, вихрем проносясь по кругу, и все разом хлопали в такт, любуясь его ловкостью и стройностью. Две девчонки выскочили ему навстречу, и, поводя круглыми плечами, прикрытыми цветными косынками, наступали на него разом, и только Жеглов бросался к ним, отмеряя каждый шаг четким приступом, как они в притворном испуге подавались назад, и видно было, что они его не боятся» а заманивают. А он не заманивался. Он гордо подзывал их к себе, а они плавными утицами бесшумно плыли за ним следом, и все повторялось снова, пока он одновременно обеих не подхватил под руки, и они закружились все вместе под пронзительные крики, посвист и хлопанье зрителей. Жеглов подбежал к нам, чуть запыхавшийся, красный, с бешеными искрами в глазах. «Ну?» «Видали, как надо ногами работать?» «Ничего не скажешь». «Здорово!» — засмеялась Варя. «То-то!» — победно крикнул Жиглов и потащил нас за собой в буфет. Хозяйственный пасюк уже застелил бумагой два сдвинутых столика и расставил на них наши припасы. Две бутылки водки, казенные бутерброды и чай. С одной стороны рядом с ним сели Тараскин и Гриша шесть на девять, а напротив Копырин с женой, Варя, я, и только Жиглов стоял еще во главе стола, оглядывая каждого из нас, как он обычно делал, стоя на подножке Фердинанда, готового уже тронуться в путь. Осмотром, видимо, остался доволен, махнул рукой и щелкнул пальцами. «Раскин, сумку!» Коля нырнул под стол и достал из клеенчатой хозяйственной сумки бутылку шампанского. Шампанского! Я давненько его не видел. Толстая зеленая бутылка с серебряным горлом и закрученной проволокой пробкой перелетела через стол и плотно легла к Жиглову в ладонь. Мгновение он мудрил с пробкой, и она вылетела с негромким пистолетным хлопком. Золотистое вино рванулось, бурля по пограненным стаканам В каждом стакане бушевала буря пузырьков. Во мне вот так же бушевали сейчас пузырьки радости. «За праздник — за нас, за тех, кого нет с нами!» — поднял стакан Жеглов. Я только пригубил свой стакан и придвинул его ближе к Варе. Там всего-то ничего было налито, и мне хотелось, чтобы ей досталось чуть больше. Я ведь мог и водки хлопнуть. Еще меня томила мысль, что, может быть, правда есть в поверье, Если пить из одного стакана, то можно узнать тайные мысли. И мне мечталось, чтобы Варя узнала из моего стакана все мои мысли о ней, и ничего бы мне не надо было бы ей говорить о счастливом найденоше и наших пяти сыновьях». Подошел Мамыкин, сказал со смехом, «Наш стол вашему кланяется», и протянул Варе огромную, И яростно желтую, насквозь просвеченную солнцем пшенку, горячий кукурузный початок, заботливо присыпанный крупной серой солью. «Ешь, Варюха, на здоровье!» Варя укусила кукурузу, это было очень смешно, будто на желтой флейте играла, потом передала ее мне, а я и попробовать не успел. Жиглов выхватил и так грызанул початок своими ослепительными резцами, что там после одного его укуса зерен осталось не больше половины. Пришел Боря Шилов приглашать Варю на танцы, но Жиглов упредил его, строго сказав, «У тебя, Шилов, компас есть? Вот и иди, иди, и иди!» И сам повел Варю танцевать в вальс. Я смотрел на них и мучился даже не от ревности, От того, что Варя сейчас весело хохочет в объятиях Жиглова, и он чего-то ей на ухо говорит и говорит. А как он умеет говорить, я знаю. И лучше было бы, чтобы Варя сейчас была со мной, потому что я-то еще ничего не успел ей сказать обо всех планах, которые одолевали меня сегодня вечером. Вспышкой ослепительно и незаметно промчалось время. Смолкла музыка, погасли огни, разошелся народ. И уже в раздевалке Жеглов сунул мне в руки пакет. «Держи. Может быть, сгодится. Меня сегодня дома не будет». И куда-то умчался, не попрощавшись с Варей. Я разодрал угол пакета и увидел, что в нем бутылка шампанского. Дождь на улице кончился. Только ветер носил водяную пыль и горьковатый запах мокрых деревьев. Желтые лампочки иллюминации засвечивали серый рваный подзор низких облаков, и от этого колеблющегося света лицо Вари было бледно и прозрачно. С шипением вспарывали лужи редкие автомобили, и этот трескучий шорох еще сильнее подчеркивал тишину, непроницаемо в ватную, как замершая у моих губ клубочками пара немота. И воздух затвердел, как желто-серый натек на сосне. Мы дошли до лесной улицы, где была остановка трамвая, и мне надо было что-то сказать, что-то сделать, потому что если Варя перейдет на другую сторону дороги, это путь к ее дому, а если мы останемся здесь, то это маршрут ко мне. Но я будто окаменел, я не мог рта раскрыть, во мне все тряслось от напряжения, от ужасного волнения, я от. Так хотел сказать Варе, что не могу больше жить без нее, и не мог произнести ни слова. От Савиловского вокзала показался красный завывающий трамвайный вагон. Я взял Варю за руку, я весь подался к ней, но она, не глядя на меня, сказала негромко. «Ничего не надо говорить, Володя. Я знаю все». В трамвае было полно свободных мест. Но мы стояли на задней площадке. На всех перекрестках и поворотах нас нещадно мотало из стороны в сторону, и я держался одной рукой за поручень, а другой крепко прижимал к себе Варю. Полыхала неживым пронзительным светом над головой синяя длинная лампа, а Варя чуть слышно шептала мне. Когда я была маленькая, я перед праздниками старалась пораньше лечь спать, чтобы проснуться, и праздник уже наступил. Володя, милый, я все время сейчас как перед праздником, как перед полетом, как перед удачей. Володя, любимый, я хочу закрыть глаза и проснуться счастливой. Господи, какая радость жить накануне счастья! И от того, что ее волосы были на моем лице, и совсем рядом был мерцающий полумрак ее морозных серых глаз, которые казались сейчас сине-зелеными. От того, что я слышал бой ее сердца под своей рукой, казалась мне трясущаяся и прыгающая трамвайная площадка огромными качелями, замахнувшими меня так нестерпимо высоко, пугающе и сладко, что я закрывал глаза и тихо постановал, и счастье было острым, как боль. Я не зажигал света в комнате. Мне не хотелось, чтобы Варя видела холостяцкую убогость нашего жилья, и мне помогали машины на улице. Они настырно вламывали в комнату молочно-белые, дымные сполохи своих фар, и по комнате носились со стены на потолок и в угол голубоватые размытые пятна, рвавшие темноту в клочья. На стуле рядом с кроватью тихо шипело в стаканах шампанское, которое подарил мне мой друг Жиглов, и также тихо дышала на моей руке Варя. Я боялся шевельнуться, чтобы не разбудить ее. И я смотрел все время на ее тонкое лицо с чуть запавшими скулами и глубокими тенями под глазами. И сердце мое рвалось от нежности, благодарности и надежды, что с этой девочкой мы проживем вместе сто лет, усыновим нашего найденыша и вырастим пять сыновей, которые в какие-то сроки выйдут на улицы моего огромного города, Города без страха, и то, чем занимался много лет их отец, будет им казаться удивительным и непонятным. Они и знать не будут, чего стоило, чтобы на этих улицах, где они гуляют со своими девчонками, томимой нежностью и предчувствием завтрашнего счастья, никто никого не боялся, не ловил и не убивал. Им будет казаться, что эра милосердия пришла к людям сама. И Естественно и необходимо, как приходит на улицы весна, и, наверное, не узнают они, что рождалась она в крови и преодоленном человеческом страхе. Я лежал неподвижно, слушая тихое вареное дыхание, и перед моими глазами проплывали лица. Сержант Любочкин, взорвавшийся на заминированном лазоревом лугу, и звероватая цыганская рожа штрафника Левченко, С которым мы плавали через висл за языком, и круглая детская личика Васи Векшина, которого бандит приколол за точкой Клавки на цветном бульваре, и все те бесчисленные люди, которых я успел порастерять навсегда за свои 22 года, и не давала мне покоя, волновала и пугала мысль, почему мне одному из них досталось все счастье, а им ничего. Я слышал в ночи бесшумный гон времени, и в счастье моем появился холодок неприятного горького предчувствия, тонкая горчинка страха. Что-то должно со мной случиться. Не может человек так долго и так громадно быть счастлив. Варя, открывая глаз, спросила. — Ты не спишь, мой родной? Я поцеловал ее в плечо и снова поразился, какая у нее нежная прохладная кожа. Гладя ее вьющиеся волосы и тонкие гибкие руки, я весь сгорал, она была утоляюще свежая, тоненькая, и пахла от нее солнцем и первыми тополиными листочками, и грудь ее маленькими нежными лунами светила мне в сиреневом сумраке, занимающегося рассвета, а ноги были длинны и прохладные, как реки. Уткнувшись лицом в ее волосы, я шепнул, «Варя, давай сегодня поженимся». Она помолчала немного и все так же, не открывая глаз, ответила, «Давай, мой родной, мне так хорошо с тобой, хороший мой». Я засмеялся счастливо, освобожденно и спросил, «Варюша, а что же мне подарить тебе на свадьбу? Ведь на свадьбу надо что-нибудь очень хорошее подарить невесте». Она обняла меня за шею, улыбнулась. Я видел, как шевельнулись ее мягкие губы. Ты мне подарил себя. — Ну, тоже подарок. — Ты еще ничего не понимаешь, — сказала она, закрывая мне рот ладонью. — Когда-нибудь ты поймешь, почему я тебя полюбила. Она положила мне голову на грудь, поцеловала в подбородок и сказала... Мы сами не очень-то знаем цену нашим подаркам. Лет сто назад, далеко отсюда, в городе Парижа, жил студент-музыкант, который очень любил девушку. Но эта девушка почему-то вышла замуж за его друга, и студент подарил им на свадьбу марш, который он написал перед венчанием в церкви Анаре-Сен-Пре. Денег на другой подарок все равно у него не было. И что? Он преподнес подарок невестам всего мира. — А как звали студента? — Его звали Феликс Мендельсон Бартольди. Мы пришли в ЗАГС к открытию. В помещении сером, неприбранном, было холодно. Стекло в одном окне вылетело, и фрамугу заколотили фанерой. Уныло чахнул без воды пыльный фикус. Пожелает тетя с ревматическими пальцами спросила нас строго. — Брачевание? — «Или регистрация смерти?» Варя засмеялась, а я суеверно сплюнул через плечо. «И совсем нечего смеяться», — нравоучительно сказала тетя. «С каждым может случиться». «Мы на брачевание», — сказала Варя, цветя своими огромными веселыми глазами. И лицо у нее было розовое с холода, свежее такое, отдохнувшее. И следа не осталось теней под глазами, только заметны были маленькие веснушки на переносице. Тогда после праздника приходите. Инспектор сейчас болеет, а я только по регистрации смерти. — А почему же у вас такое странное распределение? — спросил Варя. — Потому как со смертью не подождешь. Документ срочно родным нужен. Кому для похорон, кому для наследства, кому еще зачем-то. А со свадьбой и подождать можно, пока инспектор выздоровит Он вас и запишет по всей форме, как поп в церкви. Мы расстались с Варей на углу колхозной. Я уже опаздывал к себе в мур. Она притянула меня к себе, поцеловала быстро и сказала «береги себя». «А как же? Я тебе вечером позвоню». «Я сегодня вечером дежурю. Звони завтра, утром. Жду мой родной».